Глава пятнадцатая. К будущему месту проживания мы пришли под вечер, когда солнце уже стало опускаться. И нет, встали мы рано, просто надо было закупиться. Во-первых, под радостные вопли и крики я купила дракончику две книги для изучения языков, пару об устройстве этого мира, а себе несколько справочников по монстрам. Надо же мне было узнавать о детях чуть побольше. Никаких книг по воспитанию драконов или двуххвостых котят не нашлось. Зато мне предложили специализированные книги по знакомству с привычками монстров и несколько учебников для охотников. За неимением лучшего пришлось брать, что дают. Во-вторых, мы нашли Арчу зелье от облысения, которое тот сразу же вылил на себя. Я только рассчитала с зельеваром, как заметила, что этот наглый котярище уже выкидывает пустую бутылку. «И зачем ты это сделал?» — поинтересовалась я. Там же надо было использовать по схеме несколько капель, а не сразу весь флакон. «Чтобы красивым быть, чем больше шерсти, тем лучше», заявил Арч, запрыгнув мне сначала на руки, а оттуда перебравшись на плечо. «Что ж, могу сказать, что слишком много шерсти — это не всегда красиво, потому что буквально через час арча оброс так, что ни глаз, ни носа, ни вообще чего-то, кроме шерсти на нем, различить было нельзя». И походил не на милого котика, а на мохнатый шарик непонятного происхождения. Из-за опасения, что скоро ему будет нечем дышать, а так надо было бы проучить, дать прочувствовать, что прием лекарств — это серьезно, оставить на денек таким, пришлось менять планы и идти подстригать котяру. Дракончик благородно предложил повторить опыт с проплешиной на всем арче но мы смогли его отговорить. «Третьим, четвертым и пятым пунктом шли булочки, которые мы набрали столько, что дракончику хватило бы на пару дней беспрерывного поглощения. Потом зашли в хозяйственную лавку, где я купила кучу приспособлений для обустройства дома. «Но все есть в доме!» — воскликнул хей когда увидел ворох пакетов и коробок. Я глянула на него скептически. «Конечно, все есть. Для одинокого мужчины там и впрямь все есть. Но я-то с детьми, с драконом, который плюет...» Скотярой, которые проходят сквозь стены, и ядовит. Слегка. «Лиссандра, пожалуйста, удовлетвори мое любопытство. Амулет для подогрева, освещающий кристалл, мне понятный. Но вот свиток для укрепления стен. Зачем? Он обычно во время войны используется, чтобы защитить стены замка от катапульты магических атак. Как зачем? Для одной небольшой ходячей плюющейся катапульты». ответил я, сгребая все добро в дорожный мешок, который уже был с половину меня. Надеюсь, Хэй это понесет. Арч выпросил себе зеркало, которое, между прочим, этот маленький нарцисс выбирал почти час. А как же иначе? Ведь он, Арч, должен выбрать самое красивое зеркало, которое будет отражать его красивого. И лишь после этого, кое-как распихав все вещи по сумкам, Хэй все-таки взял самые объемные мешки, оставив нам совсем чуть-чуть, Мы отправились в путь. Хэй не ошибся в расчетах. Лес монстров действительно был недалеко от ревота. Буквально за пару часов мы добрались до деревни Фальва, которая находилась на границе с лесом и, следовательно, нашим халявным домиком. Дети были заняты булочками, как, впрочем, и Элис, в рот которой дракончик самолично своим хвостом запихивал кусочки булочки со словами «Попробуй, Элис, вкусно же? Мне вкусно, а тебе?» вкусно Тяжело соглашалась девушка, пытаясь проживать очередной кусочек. «Бедная. Я-то вовремя сообщила, что не люблю булочки. Дракон смотрел на меня круглыми несчастными глазами, но я выдержала это, а потому сейчас и избавилась от участи Элис. Деревня мне понравилась. Люди тут не бедствовали, хотя и не богатством. Судя по всему, здесь проживали ремесленники и земледельцы, что для меня было просто превосходно. И на нашу компанию не обращали особого внимания». хотя мы были довольно... колоритными. Ну, меньше любопытных, нам же лучше. А вот лес доверия не внушал. Мрачный, деревья стоят плотно друг к другу, словно не желая никого впускать. Я чуть дважды не полетела вниз носом, благо у Хейс Элис отличная реакция, подхватывали они меня очень вовремя. Я и на свою реакцию не жаловалась, но этот лес был словно заколдованный. Я обходила корягу, а вторая словно перемещалась. В итоге, когда мы вышли на относительно открытый участок, я вздохнула с облегчением. «А вот и домик», — сказал Хэй. «Бесплатный домик». «Домик, значит, я осматривала огромное трехэтажное строение, которое у меня язык не повернулся бы назвать уменьшительно-ласкательным «домик». Это как льва назвать котеночком». Мы до этого домика добирались такими окольными путями, что я, признаюсь, ждала какую-нибудь захудалую избушку. А передо мной предстал настоящий особняк. Конечно, не идеально ухоженный, ступеньки заросли травой, кое-где по стенкам расползлись лианы, а дорожки или тропинки к дому не было. заросшие пруд и каменное изваяние, которое я так и не смогла идентифицировать, то ли злобный кролика-лис, то ли добрый пес из ада, не добавляли уюта. «Зато сам дом везде целый, стены ровные, крыши не прохудилась, и окна большие, и невыбитые». «Это все наше? наше восторженно кружился над головой Хэя дракончик. «Все-все?» «Если вы захотите». Сдержанно улыбнулся Хэй. «Хочу! Мы же хотим, мой человек!» — возбужденно спросил дракончик. «Хотим», — покорно кивнула я, подходя к дому. «Я попробовала открыть дверь, но она отказалась открываться». «Может, нужен какой-то ключ?» «Дай-ка я». Бесцеремонно подвинул меня Хэй, дернув дверь, но та не поддалась. «Мне плюнуть?» «Я аккуратно, ровненько, прямо по центру». Шепнул мне на ухо дракончик, но я помотала головой. «Не стоит», — ответил Хэй вместо меня. «Попрошу отойти, и я дерну посильнее». «Ой», — сказал Арч вместо Хэя, когда тот открыл дверь, полностью выдров ее целиком. «Это нормально, что у мага такая дикая физическая сила. Я, конечно, тоже хорошо дралась, но лишь за счет знания приемов, а не... вот такой силищи». «Да, пожалуй, ой». Философский заметил Хэ, отпуская дверь и позволяя ей удариться о пол. «Я найду замену. Вот только покажу дом, отнесу Василиска родителям, и сразу займемся дверью. В деревне точно плотник был». «Спасибо», — сказала я, не подумав отказаться. «Ну а где я еще дверь найду и когда?» «А тут сами предлагают». «Человек, я наверх», — вдруг сказал дракончик. «Там что-то летает, хочу посмотреть». Даже если бы я хотела что-то возразить, то возможности не было. Дракон испарился, взлетев к крыше дома. Ладно, если я правильно помню, то драконы самые сильные из монстров. Навряд ли ему будет что-то грозить. Скорее, наоборот. «Что ж, Арч, вперед», — сказала я, опуская котенка со своего плеча прямо на порог. «Почему я?» — сказал котенок. «Хорошая примета — в новый дом кота первого пускать», — улыбнулась я, вспоминая старую добрую традицию из далекой прошлой жизни. Арч больше не упрямился и зашел в дом, чтобы тут же оглушительно чихнуть. Я зашла следом и тут же подняла кота на руки. Нечего ему пыль глотать почем зря. А пыли в этом доме было много. Так много, что эпитет «вековая» был бы очень к месту. Пыль, паутина, грязь, да и окна наверняка могли бы быть гораздо светлее. Я старалась посмотреть позитивнее. Если прибраться, то будет огромный светлый холл, где даже дракончику хватит места полетать. Мебель старинная, но добротная. Широкая лестница чуть дальше вела на второй этаж. Я замерла, рассматривая все. Смелее. Подбодрил меня Хэй. «Это же ваш будущий дом. Ты чего так стесняешься?» И я не стесняюсь. Совершенно честно ответила я. Я прикидываю масштаб уборки. А, понятно. Но для начала можно прибраться в основных комнатах. Спальня на втором и третьем этажах. Купальня прямо впереди. Слева кухня. А справа музыкальный зал. Хэй дал краткий инструктаж. К сожалению, дальше вам придется самим. Скоро проснется маленький Василиск. Надо успеть его вернуть родителям. А дверь... Кто-то может сходить к плотнику в деревню и попросить сделать дверь. «Если сказать, что срочно, то готовая будет часа за три-четыре, а я потом сразу заберу и принесу». «Отличный расклад. Элис, тогда сходишь к плотнику заказать дверь?» Девушка послушно кивнула, взяла протянутый мной кошелек, оставила лишние вещи и вышла. «Тогда я пойду? Или что-нибудь еще нужно рассказать?» Поинтересовался Хэй, складывая все мешки около стены. «Да, где инвентарь для уборки?» Что убираться было весело. Начали мы с Арчем с кухни. Кухня, между прочим, мечта шеф-повара, не иначе. Огромная, с кучей всяких штук для готовки, назначение которых я не могла угадать, с двумя огромными окнами. Последние особенно понравились Арчу, который самолично взял у меня тряпку, маленькую миску с водой и пошел отмывать, как он выразился, хорошее место в доме. То есть подоконники и нижнюю часть окна. «Я же занималась всем остальным, время от времени жалея, что я не бытовик. А что? Щелкнула бы пальцами, и все было чисто. А так приходилось вручную. Нет, конечно, заклинание левитации здорово помогало, когда я мыла потолки, а легким ветром отлично снималась паутина. Но куда проще было бы просто очистить все магией. А в вы делаете. В кухне появился дракончик с чем-то огромным, раза в два больше его самого». пернатым и явно неживым во рту. Он сел прямо на стол и тут же выплюнул труп птички. Класс! Передо мной была птица-здравница. И нет, это не потому, что она дарила здоровье. Скорее, наоборот. Она проклинала живых и высасывала из них энергию, а потому сама никогда и ничем не болела. Тут много такой гадости летает. попросите мне дракона отловить их всех? Мы убираемся, — ответил Арч. А ты чего там припер? Мясо. Гордо возвестил дракончик. «Человек не любит булочки, но я точно знаю, что она любит мясо. Вот и принёс эта «Это птица-здравница, её мясо ядовито». Со вздохом сказала я, а дракончик начал судорожно отплёвываться от застрявших в зубах маленьких перьев, после чего я добавила. «Для людей, но не для драконов. Однако на будущее. Старайся не есть, чего не знаешь. Хорошо?» «Хорошо». Ответил дракончик, а потом подлетел ко мне. «Мой человек, а что я могу сделать? Я тоже хочу убираться. Это весело. Охотиться, конечно, веселее, но все куда-то разлетелись. И больше не на кого. Я бы еще половил такие штуки». Я вздохнула. «Конечно, все разлетелись. Птица-здравница, чей труппы лежал на столе, считалась одним из самых опасных летающих хищников. Если дракон ее пришиб, причем без особого труда, то остальные разумно предпочли скрыться». «Что ж, придется приобщать к уборке». Я кивнула в направлении ветоши, которая лежала рядом с Арчем, и сказала «Выбери что-то помягче и протри этим окно». А сама, наконец, полезла в полки. К счастью, пустые. Вычистить новые формы жизни, которые могли тут образоваться из забытых продуктов, явно было бы труднее, чем протереть от пыли и грязи. К сожалению, закончить с полкой мне не дал истошный вопль. «Ты че творишь, хамло?» «Пусти, пусти меня, я тебе не тряпка!» Я повернулась и поняла, что детям надо давать чуткие рекомендации, чтобы в следующий раз ребенок не пытался отмыть окно вторым ребенком. Дракончик, ловко прихватив своим хвостом пушистый хвост Арча, тёр окно. Выходило, кстати, неплохо, несмотря на возмущение котенка. «Я же просила взять что-то мягкое», — вздохнула я. «Хвост Арча очень мягкий», — радостно воскликнул дракон, — «Самый мягкий из всего, что тут есть. Можешь убедиться, мой человек». «Отпусти Арча, хорошо? Не нужно им протирать окна. Ему же неприятно. Он твой друг, так что не обижай его». «Хорошо?» Попросила я, ожидаешь квала вопросов. Но дракончик лишь кивнул, позволив нам всем вернуться к уборке кухни. Разумеется, без эксцессов не обошлось. Например, я узнала, что у Арча очень острые когти. Именно ими он пытался оттереть столешницу. а в итоге распилил ее на несколько частей. Я еще раз отметила, что надо все уточнять, потому что нельзя протирать арчем окно. Это, оказывается, не подразумевает, что нельзя протирать арчем все остальное. А еще надо следить, чтобы то, что у детей не оттирается или не отмывается, не было в порыве гнева разрезано, обкусано или сожжено. Зато было на удивление весело – Я заканчивала мыть пол, а кухня радовала пусть не идеальной, но приемлемой чистотой, когда раздался стук в дверь, которую хей прислонил к стене, чтобы вход был не полностью открыт. «Интересно, а это кто?» хейс с Элис точно бы стучать не стали. Дети со мной прибираются». «Посидите пока здесь», — попросила я детей. Отложив тряпку, я вышла на крыльцо».